Глава шестая. Коронация. Моим любимым развлечением в Дохе было ездить на матчи сборной Аргентины на метро. Гарантированное наслаждение. Эти парни и девушки, солидные мужчины и женщины, дети и старики поют, кажется, даже во сне. У них у всех голоса получше, чем у многих наших поп-певцов. А может, когда самая популярная песня заканчивается словами Месси Марадона, это их обязывает, и они поют лучше, чем спели бы что-то нейтральное. Кэтер в дни чемпионата мира поразила настоящая мессимания, и даже скромные обычные местные жительницы просили раскрасить их щёки в цвета аргентинского флага. Кто это мог делать, если не люди в маеках сборной Аргентины с десятым номером и заветной фамилией? Их фото вы сможете найти в ПДФ приложении. Месси с Марадоной идут у певцов болельщиков в общем ряду главных легенд. Никто их давно уже не противопоставляет, забудьте. Особенно после победы Аргентины на Кубке Америки 2021. А сами они не делали этого вообще никогда. И Лео после матча с Нидерландами говорил: "Диего на нас оттуда и сейчас смотрит и радуется, а мы играем и выигрываем для него". Пока певцы, болельщики в метро делают между песнями небольшую паузу, я улучшаю момент и задаю им всякие вопросы, а они охотно отвечают. "Чьи тут у тебя?", спрашиваю парня в футболке, исписанной автографами. Смотри, подходит он со всей обстоятельностью. Вот Лео, вот Атамендзе, вот Пастора. То есть ты не только тут их собирал. Да вообще не тут. Это старая майка и автограф на ней старая 2011 года с кубка Америки. И они снова поют, прыгают, создают настроение. Ты уже на матче. А до матча разве было хуже? Например, когда мы с приехавшим на полуфиналы и финал Юрием Палычем Семенным на закате зашли на старый рынок Дохи, Сук Вакиф, и на площади Индийский бородач своими совсем не аргентинскими, а таинственными восточными мотивами тоже воспевал Месси. Из всего, что торговавший пряностями индо спел, ровно одно слово не нуждалось ни в каком переводе и при этом передавало весь смысл. На финал на стадионе Лусаил против Франции некоторые аргентинские болельщики ухитрились принести даже гитару. От овсюду звучал главный хит чемпионата песня Мучачус. Их фото вы сможете найти в PDF-приложении. Из-за этот смысл люди готовы платить деньги. Еду вверх по эскалатору на станции Лусаил, оборачиваюсь на разговор по-русски. Сегодня прилетели на три игры рассказывают мои собеседники. Билеты дорогие, учитывая, что срок бывает и хуже. Сколько? Сегодня в пересчёте на рубли по 90.000 на завтрашний финал поста. А на финал там дороже по 200. На каждом матче Месси ставит какой-нибудь рекорд. В полуфинале сравнялся по числу матчей в финальных стадиях чемпионатов мира с человеком номер 1 по этой части до сих пор. немцем Латаром Матеусом. В следующей игре, 26-ой для него, аргентинский ЛМ германского ЛМ привзошёл. Это только потом станет понятно, что в начале игры южноамериканцы сами заманили шашечных в сети, отдав тем мячи взамен получив пространство. Сперва всё выглядело так, будто у Аргентины ничего с мячом не получается. А минуты после 20-й, когда хорваты поверили в это владение, и в себя включился Лионель Месси. Аргентина использовала на этом турнире кучу схем Начало против Саудовской Аравии с 4-2-3-1. С Нидерландами задействовался вариант с тремя центральными защитниками, а с Хорватией перешла на 4-4-2. Месси, один из двух форвардов, мог себе позволить раз за разом опускаться за мячом вглубь поля и получать его на своей половине спиной к чужим воротам. На нём тут же висли по 2-3 соперника. но это не создавало ему проблем. Одного Лео обыгрывал на месте, мгновенно разворачивался, от другого тут же отрывался, а голова то у него всегда поднята и решение на готове. Кто еще мог так закинуть Хулиану Альваросу мяч в отрыв с центральной линии, чтобы тот убежал один на один и заработал пенальти? Лео весь чемпионат играл как лев. И пенальти пробил также на разрыв сетки. Чтобы даже у Доменико Ливаковича, заставившего в сериях пенальти плакать Японию и Бразилию, не было шансов выручить. Месси, он такой на этом чемпионате. К его волшебству прибавился дух. После закола шмачиного пенальти Леонеля показали крупным планом. Он был рад, но сдержанно смотрел с хитрым прищуром. Евны не намереваясь на этом останавливаться. 5 минут спустя Месси в центре поля пошёл в стык. Успел первым и прокинул мяч на ход Альваросу перед второй голевой атакой. После чего в лево уткнулись и довольно болезненно он остался лежать, но слишком поздно. Аргентинцы без него убежали, и Альвароса было уже и трактором не остановить. После игры во всех соцсетях появится его фото. 11-летнего, с тогда уже великим Месси. А теперь Лионель отдаёт ему голевые пасы. Автор книги счастлив находиться и работать на матче, где сбылась и его мечта вживую увидеть Месси, выигрывающим чемпионат мира. Фото вы сможете найти в PDF-приложении. Мячу Лео в этой игре отобрать было вообще нереально. Хотя хорваты с первых секунд не будь дураки, повисли у него на пятках, атаковали в момент приёма мяча. Он приспосабливался минут 15-20, а потом понеслось. Чтобы картина атакующей игры сборной Аргентины стала завершённой, Месси нужен был человек на острие, который бы его понимал. в лице форварда Манчестер Сити Альвароса, который на 13 лет младше Лионель здесь такого человека нашёл. Альварос стал для Месси новой версией Клаудио Каниджа для Диего Марадоны. Хотя он, конечно, другой, тоже быстрый, но далеко не такой осанистый, как длинноволосый снайпер Чем 90, а упёртый маленький бычок, который несётся так, что пробивает лбом стены. Как при втором голе в ворота Хорватии. Не нужно упрощать и говорить, что все дело в Месси. Он потрясающ. Но в начале вокруг него оркестр не сложился. Искусство Сколони в том и заключалось, чтобы провести работу над ошибками и сформировать этот оркестр, дав гению возможность показать свой максимум. Во втором тайме Альварас забьет ли Ваковичу и третий гол? Но тут Сиграв едва ли много больше, чем роль стенки, от которой Месси отправил мяч в сетку. Этим голом Лионель довершил картину явления футбольного бога на землю. Извините за пафос, но мы на трибуне чуть не сошли с ума, увидев, как приклеенный к его бутсе мяч будто сам по себе долго ускользает в разные стороны от очень сильного молодого защитника Йошки Гвардиола. А потом движется вдоль линии ворот почти до голкипера, находит домик между ногами у того же несчастного Гвардиолы и идеально выплывает оттуда на уже фактически пустые ворота под удар Альваросо. Какое же счастье было видеть всё это на стадионе. Слишком много мяси для одной игры. Прочитаю я позже заголовок на сайте AIPS Международной ассоциации спортивной прессы. А мне кажется не слишком, в самый раз для истории. И в матче с Нидерландами, и в игре с Хорватией Месси признали лучшим игроком. На пресс-конференциях, если у тебя есть возможность не утыкаться носом в ноутбук и не печатать в номер каждое слово, надо фиксировать факты и улавливать впечатления. И одно стало главным: в после матчевом формате, который тут предусматривал для лучшего игрока всего два вопроса. Миссис страшно хотел говорить. Он толковал про шесть финалов после поражения от Саудовской Аравии. Он восхищался тренерским штабом, построившим команду, которая при любых обстоятельствах знает, что делать на поле. Он всё время улыбался. Он не хотел закругляться. Он словно через нас протягивал руки миру и хотел весь этот мир обнять. Месси на ЧМ-2022 с удовольствием ходил на пресс-конференции. Обычно немногословный, на своём последнем чемпионате мира он словно решил раскрыться планете, а играл ли он с ещё большим куражом, чем говорил. Это был турнир его мечты. Найти его фото вы сможете в PDF-приложении. После Нидерландов Месси был зол на соперников и судью. Метал на пресс-конференции громы и молнии, но несмотря на другое настроение, он тоже хотел говорить. Будучи в нашем представлении, или я не прав, законченным интровертом, он вдруг на этом чемпионате мира предстал противоположностью себе прежнему. Что кроется за этой переменой? Нам только предстоит узнать и понять. но то, что это имеет прямую связь с его героизмом на этом чемпионате, победой Аргентины и званием лучшего футболиста турнира лично для Лео, для меня сомнению не подлежит. Леональд, ведь и после финального свистка обошел всех партнеров, чтобы обнять их. Кого-то даже специально выискивал глазами и шел к нему на встречу, а потом к следующему. И сиел, и запрыгивал кому-то на плечи, а кто-то к нему, и прыгал вместе с командой и перед болельщиками. И во время, и после игры каждый он вел себя в каторе как настоящий капитан. И мне стало интересно, почему Месси и Роналду подошли к турниру с таких разных краев. Почему Лео оказался максимально открыт окружающим, а Криштиану так же максимально от мира отгородился? Почему Месси, приходя на одну пресс-конференцию за другой, ничуть от них не уставал, а Роналду, посетив первую, демонстративно и раздражённо бросил две-три фразы, не дождался даже второго вопроса, встал и ушёл? Понятно. У одного благополучный сезон в ПСЖ, а у другого такой в Манчестер Юна этот, что он прямо перед ЧМ 2022 решился сжечь все мосты, поставив все на сборную и Катар, но потом потеряв место в составе и там. Их столько лет сравнивали и противопоставляли, что, наверное, сама судьба сделала так, что последний общий, а с большой долей вероятности и для обоих чемпионат мира в жизни они должны были не то, что провести по-разному. но и быть в нем на разных полюсах, игры, настроение, всего. Лео не должен был, не мог спрятаться и в финале. В тридцать пять лет, в принципе не будучи атлетом, а теперь не обладая и прежними возможностями организма, Леонелл играл за сборную в лучший футбол своей жизни. Может, дело было в сброшенном адском грузе? и игровом и психологическом с долгожданный впервые за 28 лет победой на Копа Америка. И я думал, только бы он довел это дело до победного конца, только бы довел. Как бы ни была прекрасна Франция и невероятен Килиан Мбаппе, уже ставший чемпионом мира четыре года назад, мы ведь не о французах потом будем вспоминать десятилетиями, а о катарсе Си Лео Месси. Чем божественнее Месси играл на чемпионате мира, тем почему-то более бешенными становились в сут с сетях его хейтеры. Они не могли выдержать такого волшебства. Их разъедало изнутри желчь от того, что они даром сожгли столько эмоций. Месси уверенно начал серию пенальти в финале. Никто из аргентинцев не промахнется. А Мартинос вытащит один французский удар, тогда как после другого меч пролетит мимо ворот. Впервые с 1986 года Альби Селесте, чемпионы мира и месси по этой части догнал Диего Мародону. Увы, тот умер двумя годами ранее, и увидеть этот счастливый момент ему не было суждено. Им невыносимо было прийти к пониманию того, что ненавистниками быть нельзя, что это глупо и что жизнь лучше тратить на хорошее и доброе. Я вообще не способен понять, как можно ненавидеть гения, маленького, совсем не мускулистого, но умеющего делать невероятные вещи. Это всё равно что ненавидеть Моцарта, Пушкина. Он не виноват в том, что ему давали золотой мяч, даже когда другой заслуживал его больше. Он не отвечает за тех, кто присуждал ему призы. Он создал себе культ только своей игрой, а за летивых служителей этого культа отвечать не может. На фото вы сможете посмотреть в PDF-приложении. Слева направо: лучший молодой игрок Энцо Фернандес, лучший игрок Лео Месси, лучший вратарь Эмилиано Мартинес, золотая бутса Килиан Мбаппе. Но это прекрасно для мира, для жизни, если гений побеждает. Поэтому в финале Месси должен был победить. Я верил в это. Я этого очень хотел. И не зная слов, пел вместе с аргентинскими фанатами их главную песню этого чемпионата Мучачус. В переводе она звучит так: Я родился в Аргентине, на земле Диего Леонеля и солдат Мальвинской Фалкленской, войны, которых никогда не забуду. Я не могу объяснить, ты не поймёшь, сколько финалов мы проиграли, сколько я плакал по ним. Но это закончилось, потому что на Мараконе Папа выиграл финал у бразильцев. Ребята, теперь мы снова мечтаем. Я хочу в третий раз стать чемпионом мира, и Диего с родителями увидит с небес, как мы болеем за Леонеля. На сто девятой минуте финала, когда Лиональ Месси первым успел на добивание после отскока мяча от французского вратаря Угаль Юреса и чужой правой ногой пропихнул мяч за линию ворот трехцветных, сделав счет три-два в пользу Аргентины, я сорвал к чёртовой бабушке голос. Наверное, журналисту так нельзя, но когда... ты становишься свидетелем, вероятно, лучшего финала чемпионата мира в истории, можно. Потому что спокойным во время такого светопредставления может быть только камень. Орали, визжали, сходили с ума на стадионе Лусаил абсолютно все, вне зависимости от профессиональной принадлежности и объекта переживаний. В момент бомбы от Кильяна Мбаппе За две минуты превратившего почти безнадежные 0.2 в 2.2 в мик этого корявенького, но теперь-то уж точно решающего гола Месси с правой в овертайме. Но нет, французам еще хватит времени на то, чтобы заработать пенальти. Тут стадион уже просто начнет стонать. Для других звуков он уже будет слишком выпотрошен. Однако во время серии пенальти силы на них откуда-то снова возьмутся. Перед последним ударом в серии, который наносил защитник Гонсало Ментиэль, Месси шёпотом произнёс слова, которые спустя время смогли расшифровать специально обученные люди. Это может произойти сегодня, бабушка, сказал Лио. Вспоминая, как бабушка Селия водила его крохотного на тренировке, как заставила родителей Месси купить ему первые бутсы, как хотела, чтобы он играл в футбол, и как умерла, когда ему было 10 лет. И это произошло. Фотографию, на которой Месси нежно целует главный трофей мирового футбола, который не покорился ему с 2006 года, вы сможете найти в PDF приложении. счастливый оказалась лишь пятая попытка, 16 с половиной лет спустя. Но оказалось же, был ли этот финал лучшим? После игры я спросил об этом Кира Редджеджа, который, напомню, работал на своём 15-м чемпионате мира. Вероятно, да, ответил сдержанный седовласый англичанин. Я попытался было сравнить этот финал с главными матчами 1966 Англия ФРГ и 1986 Аргентина ФРГ, на что тут же последовала реакция: однозначно лучше, чем 86. -й. А ведь в моих подростковых воспоминаниях та победа Диего Марадона и Ко 2-0 2-2 3-2 была финалом из финалов. Круче которого едва ли что-то можно вообразить. А за день до игры я спрашивал матерого обозревателя: видит ли он связь между временем проведения этого чемпионата, ноябрем-декабрем, когда сезон в разгаре и самых важных игроков еще не заездили, и невероятным выступлением Месси. Кир ответил: это возможно, но думаю так же, что Месси оказался на другой ступени своей карьеры. В пассаже он был в ситуации, когда заранее известно, что ты будешь выигрывать чемпионат Франции каждый год. Скучно. Реднедж картинно зевнул. Так ведь и сам месяц стал другим, настаивал я. На ЧМ 2022 я увидел другого человека, чем прежде, открытого, пламенного по спортивному злово. Раньше мы представляли его себе как интроверта, живущего в своем мире. Да, раньше за ним не чувствовалась личность. Здесь же он проявил себя и вырос как лидер. Может, он просто ощутил, что на этом этапе карьеры ему уже нечего терять, и он может говорить и делать всё, что хочет. Месси словно освободился изнутри себя прежнего. Вы вживую видели на чемпионатах мира всех великих: Пеле, Эйсебео, Беккенбауэра, Кройфа, Марадону. На какое место ставите Месси в ряду величайших и кто для вас номер 1 всех времён? Для меня есть 4 первых номера без ранжирования внутри этого списка: Ди Стефано, Пеле, Марадона, Месси. Подчеркну, реднеч назвали этот список до финала. А Месси до решающей игры говорили все. свои, чужие, нейтральные. За день до финала состоялась предматчевая пресс-конференция вратаря Эмилиано Мартинеса и главного тренера Леонеля Сколоне. Я сидел в зале и обратил внимание на монолог голкипера Амеси. Эмоциональный, как сам Мартинес, и какой-то очень вдохновлённый. Я вижу Лео сейчас очень счастливым. В прошлом году он великолепно сыграл на Кубке Америки. Я не думал, что могу увидеть лучшего игрока, чем он был тогда. Но тут в Катаре он вышел на новый уровень, даже по сравнению с тем турниром. Это удивительно. Он полон энергии на пути к нашей общей мечте. За нас играет лучший футболист всех времен и народов, и для нас это очень большой мотивирующий фактор. Не только и Миллена. Все рассказывали, что раздевалка аргентинцев на этом турнире на самом деле объединена вокруг Месси. Капитан аргентинцев в Катаре был не суперзвездой, отделенная от остальной команды, а ее органичной частью и вожаком. В прошлом с Крамняго и Тихони он к тридцати пяти годам сумел каким-то невообразимым образом переломить свою застенчивость и превратиться в настоящего лидера. Сборная и так играла для него, но было очевидно, теперь сыграет в двойне или в тройне. А потом Месси и Мбапе вернутся в клуб, немножко отдохнут и снова начнут забивать и радоваться тому, что два таких великих мастера играют друг с другом. Удивил ли вас на турнире Месси? спросил я Юрия Сёмина после полуфинала. Он поражает тем, что на этом турнире злющий, каким никогда не был. Не удивил. Он играет на своём высочайшем уровне и ведёт Аргентину к финалу. Во-первых, на чемпионате мира всегда есть какая-то дополнительная агрессия и по отношению к сопернику в том числе. Он 100 раз уже извинился или извинится, когда всё пройдёт. А сейчас он работает на свою команду и делает это хорошо на глазах у всего мира. 7 миллиардов человек смотрят футбол. Какое ещё событие может увлечь такое количество людей? Нет такого в мире. Нет и не будет. Кого хотите видеть чемпионом мира? Наверное, Аргентину. Хочется, чтобы Месси стал чемпионом. Он оставил большой след в футболе. Он заслуживает этого. Но заслуживает ли команда? Тут есть вопросы. На эти вопросы ответ должен был дать финал. в котором не только встречались две грандиозные команды с двух главных футбольных континентов, но и Месси противостоял равновеликий конкурент из молодого поколения Килиан Мбаппе, которому удастся невероятное, в том числе и по своей горячей вещь, сделать хет-трик в финале чемпионата мира и не взять кубок. Месси с семьёй на поле стадиона в Дохе празднуют то, чему была посвящена вся жизнь Лео. Их фото вы можете найти в PDF-приложении. Как долго он этого ждал. МбП будут восхищённо жалеть все, но радость за Месси сделает эту жалость не душераздирающей, что ли, чуть-чуть наигранной. Вы видели, чтобы от драмы именно Килиана, уже чемпиона мира с 19 лет, кто-нибудь плакал? А отбери, он это золото у Лео. В слезах было бы пол мира, если не больше. Но молитвами моих аргентинских собеседников из первой главы этой книги душа Мародоны в теле Месси принесет Аргентине первое чемпионство за тридцать шесть лет. До восьмидесятой минуты казалось, что принесет спокойно в одну калитку. Единственным конкурентом Месси за право быть названным лучшим игроком матча на тот момент казался старый партнёр Лео Анхель Ди Мария. Травмированный почти весь этот чемпионат вингер, не выходивший в основе ни в одной из игр плей-офф, но прибережённый на финал, сперва заработал пенальти, который реализовал Месси, потом забил сам. Франция, которая и весь первый тайм и больше половины второго на поле как будто и не была, совершила революцию за считанные минуты, когда все уже мысленно готовились к церемонии награждения. Точнее сделал это один человек — Mbappe. Mbappe опубликовал фото, на котором он с опущенной головой и с золотой бутсы в руках проходит мимо Кубка Мира. Мы вернемся, написал двадцати трехлетний форвард. Фото вы сможете найти в PDF приложении. Аргентинцам в конце основного времени было, как выражался один из братьев основателей Спартака Андрей Старостин, нечем жарить. Они задыхались и с трудом избежали третьего гола. Только что страна примеряла корону, а теперь едва уносила ноги. Зато от такого камбэка французов. Финал в раз стал великим. Оптимизма команде с колонией придавало только воспоминание о четвертьфинале с Нидерландами, когда после такого же сценария в основное время весь овертайм проходил под диктовку Альбиси Лестя. И кто вёл их за собой? Тридцати пятилетний месси. После семи матчей менее чем за месяц, причем с овертаймом против голландцев без замен. добежать в таком возрасте и после такой нагрузки до площади ворот соперника, чтобы с чужой правой ноги дослать мяч в сетку, кто бы ещё из ветеранов это сделал. В Катере Месси забивал на каждой стадии чемпионата мира вплоть до финала. В группе отправил мячи в сетку сборных Саудовской Аравии с пенальти и Мексики с игры. Сделав паузу на игре с Польшей, где не реализовал одиннадцатиметровый, взялся за старое в 1/8 финала с Австралией с игры, в четвертьфинале с Нидерландами с пенальти, в полуфинале с Хорватией с пенальти и в финале с пенальти и с игры. А вот после финала у главных фигур в нём и вообще на турнире Месси и Мбаппе никаких конфликтов точно не будет. Одно клубники, играющие друг против друга в решающем матче чемпионата мира это на самом деле фантастический сюжет. И более того, забивающие пять мячей на двоих. Сделать хет-трик в финале чемпионата мира и проиграть это безумие. Посочувствуют время спустя Лео Кильяну. Такого вплоть до главного матча турнира не совершал ещё никто и никогда. Француз Жюст Фонтен на легендарном для него ЧМ 1958, когда он забил аж 13 раз, тоже делал это на каждой стадии. Но тогда, во-первых, не было одной восьмой финала, а во-вторых, трёхцветные не дошли до финального матча, сыграв лишь за третье место. А Месси всё это сделал Напомню, в тридцать пять лет, а не в двадцать пять, как Фонтен. Большие победы требуют больших эмоций. Они, эти эмоции, били через край вплоть до последней секунды вертайма. Что обе команды творили? Взять хотя бы удар француза Коломуани в упор на сто двадцатой минуте, когда вратарь Эмилиана Мартинас ногой сделал главный сейв чемпионата. Нет. Такой матч мог закончиться только серией пенальти. Мы все, журналисты, в ложе прессы встали, аплодируя мегафутболу. Какой в финалах чемпионатов мира, думаю, в следующий раз увидим еще не скоро. Месси празднует победу в чемпионате мира со своими болельщиками, сидя после игры на плечах у своего друга Серхио Куна Агуэра. Тот из-за проблем со здоровьем годом ранее завершил карьеру, но оставался членом команды. И на последние дни перед финалом тренер с Колони пригласил его и ещё нескольких игроков провести их вместе с Альбисе Лесте. Их фото вы сможете найти в PDF-приложении. После того, как в начале серии пенальти главные звёзды команд Месси и Мбаппе, тот забил третий одиннадцатиметровый за один вечер, обменялись голами. Эмилиано вытащил удар Камана, а затем фирменным трэш-током заставил Тчуамени пробить мимо. Альбиселести же били без промаха и взяли то, что должны были взять ещё в основное время. Помните рассказ о скромнейшем номере на базе сборной Аргентины Изаиза, который перед домашними матчами сборной делили Месси и Серхио Агуэра? И то, что это соседство было у них и на победном молодежном чемпионате мира в Нидерландах, и на золотой Олимпиаде в Пекине, стоит ли после этого удивляться, что именно Кун, как Агуэра называют все в Аргентине, в конце 2021 года, объявивший о завершении карьеры футболиста из-за проблем с сердцем, но приглашенный из Колонии перед финалом в расположение сборной, в одрузил Леоналия на плечи? Когда команда после победы подбежала к трибуне со своими фанатами, тоже ведь история. Пятнадцать лет человек играл за Альби Силенстия, провел в ней сто один матч, год не доиграл до триумфа, но был с командой все последние дни перед ним и в полной мере делил с ней эту сумасшедшую радость. Не сомневаюсь, что Месси был одним из главных инициаторов этого шага. или, как минимум, активно его поддержал. Согуэра ещё были четверо игроков. Они по разным причинам не попали в заявку на турнир, но команда считала их полноправными членами коллектива. Конечно, Лео будет помнить каждый взгляд, каждое мгновение, и то, как забил в овертайме, и наверняка думал, что этот его мяч станет золотым, но усилий придётся предпринять ещё больше. С колонией Месси и другие показали душевную щедрость, умение делиться успехом с теми, кто сейчас, возможно, не имеет к нему отношения, но годами делал всё, чтобы он пришёл, а футбольный бог это увидел и оценил. Как и то, что аргентинцы перед финалом были единым кулаком, А у французов одна только история с не возвращением обладателя золотого меча 2022 года Карима Бензема, уже поправившегося после травмы, но нежеланного для главного тренера Дидье Дешама и группы игроков имела скверный душок. Возможно, харизма Мародона и Лионелю и не хватает. Но разве можно винить гениального человека в том, что он лишен вредных привычек? Не привык говорить я и всего себя отдал футболу. И в 2022 году в упоительных фанатских песнях аргентинцев фамилия Месси встала в один ряд с уже покойному вы Мародоной. Теперь они в одном ряду и по титулу чемпионов мира. 18 декабря 2022 года на Лос-Айли произошла коронация. Нет, не в том смысле, что аргентинцы скинули с пьедестала Марадону, смерть которого, кажется, ещё больше его там обожествила. Просто, если раньше Месси считался наследным принцем, то теперь футбольных королей в Аргентине стало два. А кто уж на каком месте это каждый решает для себя сам. Чтобы увидеть Месси на чествовании, аргентинцы не боялись рисковать жизнями, залезая на такую высоту. Их фото вы сможете найти, впадая в приложение. А двое из этих отчаянных людей даже прыгнут с моста в открытый автобус команды. Один приземлится удачно, второй же чуть не расчитает и разобьется на смерть. 29 декабря 2022 года спустя 11 дней после финала чемпионата мира в Катаре умер Пеле. О том, что он тяжело болен, знали все. Бразильские болельщики посвящали ему огромные баннеры. Весь мир молился за его здоровье. Но в битве с раком проигрывают даже короли. Пеле и Месси король футбола и лучший футболист 21 века. В первой половине 2010-х великий бразилец уже ценил талант молодого аргентинца, но в свою пятёрку лучших игроков всех времён его ещё не включал. Он доживёт до финала ЧМ 2022. Пеле не станет меньше, чем через 2 недели после эпического катарского финала Аргентина-Франция. Найти их фото вы сможете в PDF-приложении. Весной 2014 года мне посчастливилось с ним разговаривать. Я рассказал ему о том, как Месси позировал с футболкой, на которой король футбола расписался ему со словами восхищения. И спросил, что Пеле думает о Лео. Месси очень хороший игрок, великолепный, чрезвычайный, его уважаю в связи с чем я подписал эту футболку. Когда я попросил Пеле назвать тройку лучших на его взгляд в истории футбола на тот момент, он разразился целой пятёркой. Йохан, Кройф, Бобби Мур, Франц Беккенбауэр, и с более поздних, когда я уже не выходил на поле, Джея Гамародона и Зинедин Зидан. Вот видите, за минуту назвал вам уже не троих и пятерых. Меньше, простите, не могу. Как видим, тогда месси в пятёрке не значилось. Но то было даже до серебра Аргентины 2014. А как бы было и было ли теперь после золота 2022. Успел ли король сказать о футболе и великих футболистах что-то последнее и очень важное? В той его пятёрке оказался даже Марадона, который нередко высказывал любезности в адрес Пеле. Но уже позже, увидев его на церемонии жеребьёвки финального турнира ЧМ-2018 в Москве в инвалидной коляске, порывистый Диего подошёл и поцеловал его в голову. С тех пор, как Пеле не назвал Месси в пятёрке лучших футболистов в истории, уже много воды утекло. Но у меня нет ни капли сомнений, что после Катера 2022 он бы это точно сделал, потому что Король всегда был адептом футбола красивого и романтичного. Здесь были и безумные повороты сюжета, и подвиги суперзвёзд Месси и Мбаппе, а закончилось всё по справедливости, которой очень часто не бывает в отдельно взятых футбольных матчах. Вы же не забыли Как 80 минут из первых 90 Аргентина возила Францию, и только потом героический Мбаппе всё перевернул. Вернее, почти всё. Он, Мбаппе, и стал лучшим снайпером турнира, тогда как Месси признали его самым ценным игроком. И теперь уже Кильян проходил мимо чужого Кубка мира с тем же скорбным выражением лица, что и лего 8 лет назад. Месси не мог, не мог, не мог ни разу не стать чемпионом мира. Ведь у него, в отличие, например, от Кроива, ни разу этого счастья не испытавшего было не одна, а целых пять попыток. Я далеко не аргентинец, не владею испанским языком, я никогда не был в Росарио, родном городе Лево, но я мечтал о золоте маленького аргентинского гения так же, как и люди из этой страны. И когда это произошло, был абсолютно счастлив, как и невероятное количество людей во всем мире. Они не болели конкретно против прекрасной сборной Франции или за не менее замечательную сборную Аргентины. Они болели за маленького ростом, но грандиозного своей игрой и талантом мастера, к тому же хорошего скромного человека. за то, чтобы по отношению к нему не произошла величайшая несправедливость судьбы. И её не случилось. В таких эмоциях людей со всего мира без остатка растворяющих в себе любые национальные, расовые, религиозные различия великая магия футбола. Аргентинские болельщики развернули на трибунах флаг своей страны в поддержку национальной сборной. Их фото вы сможете найти в PDA в приложении. Похоже, что находившийся при смерти Пеле финальную игру все же видел. По крайней мере после ее окончания в его социальных сетях появился комментарий: сегодня футбол, как всегда, продолжает увлеченно рассказывать свою историю. Лео Месси выиграл свой первый чемпионат мира, как он того и заслуживал за свою карьеру. Мой дорогой друг Мбаппе в финале забил три гола и реализовал пенальти. Каким подарком для нашего вида спорта стало это шоу. Не могу поздравить Марокко с фантастической кампанией. Приятно видеть, как сияет Африка. Поздравляю Аргентину. Наверняка Диего сейчас улыбается. Говорил или писал ли это Пеле, или за него это сделали ведущие его соцсетей. Когда-нибудь мы узнаем, как прошли его последние недели. Нам расскажут, мог ли он смотреть решающий матч чемпионата мира 2022, в сознании или он был во время его волшебного финала. Если да, то как реагировал на него, за кого болел, кем восхищался и кого критиковал. Это была бы закальцовка очень важного сюжета, футбольного и жизненного. Увидел ли Пилет то, что сделал Месси? Мог ли это до конца оценить? И если мог, то как прокомментировал? Но важно уже то, что он дожил, не умер до величайшего финала. Я не видел игрока Пеле в режиме реального времени, не проживал матчи с ним. Это счастье выпало поколению моего отца. Зато мне выпало счастье видеть, на каком пределе мастерства и драматизма чемпионом мира в Катаре становится Лионель Месси. А фото чествования команды в бое на Сайросе вы сможете найти в подаев приложении. И Месси не может удержаться от того, чтобы в такой обстановке сделать селфи и зафиксировать этот миг навсегда.